Разрыв помолвки представлял из себя преступление, которое подлежало рассмотрению у мирового судьи. Доказательством служил контракт или им могло быть обручальное кольцо. В состоятельных семьях, в которых было принято заключать брачный контракт, последний подписывался уже в день помолвки. За неимением таковых в ход шли любовные письма. Муниципальные чиновники брачных поручений вели реестр помолвок и контролировали регулярность последующих браков. Также они отвечали за торжественное уведомление. три объявления либо в реформаторской церкви, либо в городской ратуше. точь после помолвки матерей назначали день свадьбы и рассылали приглашения. Неподходящими для свадьбы считались воскресенье, день, не предназначенный для веселья, и месяц май который по народным поверьям приносил несчастье. Официальная церемония проходила в церкви с проповедником или в ратуше перед помощником бургомистра. И в том и в другом случае брак нужно было зарегистрировать. Чиновник открывал свое окошко только в определенные дни, и в большинстве случаев бракосочетания шли потоком. Церковная церемония иногда проходила вечером. Нидерландцы любили эффектное пламя факелов. Обычно же сочетались браком в середине дня. Сказав своё «да», муж надевал супруге на средний палец или мизинчик правой руки обручальное кольцо, которое теперь соседствовало с подаренным при помолвке. У католиков было иначе. Надев при помолвке кольца на левой руке, молодые обручались ими же, только теперь жена подставляла правую. Новобрачных до их общего очага провожал кортеж. Небогатые семьи играли иногда свадьбу в трактире. В аристократических фамилиях это делалось с размахом. До 14 карет первые две запряжены шестеркой. В соответствии с уложением о торжествах, с этим пришлось бороться с помощью высоких налогов. Если супруг был из судейских и принадлежал к магистратуре, городские власти выделяли ему эскорт алибардщиков. Новобрачных и гостей встречали на пороге и вели в празднично убранные покои, отмеченные дурным вкусом и привычной тяжеловесностью. В передней протянулся туннель из зелёных веток. Там и тут с потолка свисали восковые короны, купидоны или ангелы. У богачей любили тяжёлые ткани контрастных оттенков – фиолетовый и белый, бледнозелёный и гранатовый, иногда золотую или серебряную парчу. Более скромные семьи выбирали материю чёрного цвета, чтобы впоследствии платье могло сгодиться в случае траура или участия в похоронах. Беднота довольствовалась белым цветом. Вечером гостей ждал свадебный пир, скорее торжественный, нежели весёлый. Народу всегда было много, так что издавались полицейские предписания, ограничивавшие число приглашённых. Даже семьи с небольшим достатком считали долгом чести закатить соседям пир. В разгар застолья кто-нибудь читал в честь новообрачных поэму. Независимо от уровня образованности семьи, это было оригинальное произведение, которое для большего эффекта порой сочинялось на французском, английском, итальянском, греческом или арабском. В перерывах при смене блюд из-под стола вытаскивали на свет корзину с песенниками, спрятанную матерью молодого. Пели хором. Когда возвращались к еде, играл оркестр. Полиция запрещала приглашать более двух-трёх музыкантов. Клавесин, виола да гамба, лютня, гобой, виолончель. В деревне то была волынка или свирель, под которую не пели, но мертвецки напивались. Затем танцевали. Праздник заканчивался по традиционному сценарию. Дружки пытались вывести новобрачных незаметно для гостей. Те же должны были помешать этому или, по крайней мере, поулюлюкать вслед беглецам. Молодую брали в полон и прятали в доме, соглашаясь вернуть супругу только после того, как он обещал устроить для всех через несколько дней прогулку или развлечение. В других местностях молодую ловили в момент побега и завязывали ей глаза. После этого она должна была возложить свою корону на голову того, кто подвернется. Считалось, что этот счастливчик сыграет свадьбу первым из гостей. Часто супруги хранили рубашки, которые были на них в брачную ночь. Их надевали ещё один раз, уже на мёртвых, готовя их в последний путь. В Северной Голландии брачные ложи использовали только три раза — в первую ночь и затем для гроба одного и второго супругов. На утро после свадьбы муж делал жене подарок вчерашние приглашённые приходили доедать остатки яств. Затем ещё недели визитов, игр и развлечений отдаляли возврат к серьёзной жизни. С тёплыми воспоминаниями о свадьбе, короной новобрачной и трубкой новобрачного молодая чета вступала в совместную жизнь. Голландские пары являли иностранцем картину крепкого союза, лишённого напускного целомудрия. Муж и жена целовались даже на людях, и отмеченного верностью. Последнее столь поражало чужезенцев, что они начинали гадать об её истоках. Одни видели их в кальвинизме, другие — в темпераменте. Неблагополучных браков было крайне мало». Полицейские предписания грозили наказанием за жестокость, проявленную одним супругом в отношении другого. Адюльтер карался безжалостно. Одним летним утром 1656 года крестьянами из Варшотена была найдена зарезанной в собственной постели молодая женщина. Муж даже не думал отпираться. Уже на следующий день он был отпущен, Право было на его стороне. Подобное законодательство, не менее чем структура голландской семьи, превращало супружескую измену в редчайшее явление, за исключением портовых городов, где проживали жены моряков. Мужчина мог позволить себе связь только с незамужней. Но и тогда, если сам он был женат, это приключение подвергало его подругу риску. Попавшись, мужчина платил штраф, а его партнершу отправляли в исправительный дом. Применение этого закона давало почву для шантажа. Полицейские договаривались с проститутками. Взамен те должны были заманить толстосума, из которого вытягивали штраф, а девица при этом получала свою долю. Немало любовных похождений попадало в поле зрения полиции. На десятый месяц после ярмарки в местечке, где она проходила, наблюдался взрыв рождаемости от случайных связей. Во время своего пребывания в Амстердаме Декарт прижил со своей служанкой дочь Франсину, которую затем воспитывал. Церковь заставляла повитух давать клятву сообщать в совет о незаконных родах но значительное число внебрачных детей матери попросту оставляли в общественных местах. Это считалось преступлением, которое наказывалось позорным столбом. В большинстве случаев мать найти не удавалось, и младенец отправлялся в сиротский приют. Во время чайного бума гулящие девицы из трущоб отдавались матросам с восточных рейсов за щепотку чая. В портовых городах процветала проституция. В Амстердаме этим промыслом занимались целые улицы. Проститутки посещали окрестные таверны и, подцепив клиента, уводили его к себе, чтобы репутация заведения оставалась выше подозрений. К 1680 году в Амстердаме появились дома терпимости. Этот разврат был скрыт от посторонних глаз. Городская проституция была в известном смысле организована. Сержанты полиции обладали правом держать бордели в определенных кварталах города. Закон предусматривал наказание за насилие и гомосексуализм. Что касается последнего, то здесь опускалась целомудренная шторка. По-видимому, это явление наблюдалось прежде всего среди моряков и преследовалось. Виновного зашивали в мешок и бросали за борт или приговаривали к пожизненному заключению».